Рано утром нас разбудили на завтрак. В палате двое без сознания, двое ходячих, считая меня, и двое лежачих. Их начали кормить. Старшина с другим бедолагой на внутривенном, а я со вторым ранбольным, что на перевязи держал раненую руку, направился в столовую. Каша манная, моя любимая, и сварена хорошо. Чаёк неплох, хлеб с кусочком масла и сыром. Мы поели. Я было вернулся в палату, как прибыл особист батальона, в котором я числюсь. Он явно успел поспать, хотя красные от недосыпа глаза говорили сами за себя, что времени на сон выделил себе мало. В полевой форме, но без автомата и разгрузки, но и так понятно, что только недавно с передовой. Наверное, в машине и поспал, пока в город ехали. Вряд ли из-за меня свои дела были, но и привлекли по моему делу. Особист в выделенном нам кабинете заставил написать рапорт. Сначала на черновике, потом набело прописал все, что помню с момента, как очнулся. Чёрт, я русский язык с трудом вспоминал. Делал вид, что заикаюсь от контузии, чтобы акцент сбить. Хотя за эти сутки я быстро осваивал родной когда-то язык, погрузившись в языковую среду. Однако письменность... Было тяжело. Но, к счастью, списали всё на ту же контузию и потерю памяти. Рапорт на Беловке писал особист. Я только подписался. Опросил меня, обещал сделать выжимку по моей прошлой жизни. Как сделает, принесёт а сейчас всё на врачах, что они скажут. После этого, забрав рапорт и записи моего опроса, он отбыл. А мной занялся врач, особист, и так задержал на полчаса. Поэтому осмотрели, решив, что контузия лёгкая, да я следы почти убрал, только небольшая травма на до потеря памяти, в связи с чем меня отправили к местному врачу по головам. До обеда уже он мной занимался, опрашивал, тесты проводил. Потом был обед, и я, наконец, посетил кладовку – «Рыться в ранце не стал. Упросил кладовщицу отдать мне его весь. Знаю, что запрещено. Можно иметь при себе только то, что умещается в тумбочке», — сказал вечером «занесу». выдала. Так вернулся в палату, где разложил часть вещей в тумбочке. Как старшина очнётся и сможет соображать, и ему его вещи принесу. А пока без надобности. Самое главное, что я имел при себе, это телефон Алексея. Не новый, но свежий iPhone с паролем, зарядку к нему и зарплатную карту. Сюда приходила зарплата военнослужащего. Старшина сказал, что половину зарплаты Лёха отдаёт в фонд обороны. Я менять ничего не буду. Да и особо не нужны мне эти деньги. И без них добуду средства. Без особых проблем. Пусть я не помню код к карте, но взломаю, для меня это несложно. Хотя есть и второй путь. Побывать в банке с выпиской врача и получить новую карту по замене, получив её с пин-кодом. «Это что касается вещей Лёхи. Остальное – обычные вещи для бойца. Интереса особо не представляли. Однако были и трофеи. Не всё я сдал. Сохранил два новеньких айфона одной модели, андроиды и небольшой планшет. Нашёл в карманах азовцев. Зарядок, ясное дело, нет. От моего телефона не подходит, я уже глянул, только к планшету. Но поспрашиваю в других палатах, может, что я найду. Я поставил на зарядку сначала телефон Лёхи, потом поставлю планшет – но ну и разбирался с трофеями. Помимо вышеперечисленного, я сохранил 7 кредиток. С трёх тел 7 было. 5 Приватбанка, 1 Рейфайзенбанка и 1 Кредобанка. Несмотря на защиту, с помощью этих кредиток я вполне смогу войти в систему этих банков и не только опустошить их счета, но и взять кредиты, в чём ничего плохого не видел. Мёртвые азовцы платить долги, конечно, не будут, но если есть родственники, могут и на них повесить долги. Хотя к тому моменту Украины уже, по сути, не будет, как я понимаю. Спишутся все долги. Вот так, пока телефон заряжался, там зарядка на нуле почти, в палате четыре розетки было, это у планшета едва половина уровня, я работал с одним из трофейных айфонов, у него зарядка полная. Стоит отметить, что вся электроника у нацистов с паролями была. Впрочем, у Лёхи тоже. Но у него просто отпечаток пальца и полный доступ, я уже проверил. Однако меня это не смущало. «Взломаю». Вот так, прибрав электронику в тумбочку, кредитки под матрас, я отнёс рюкзак обратно и вернул кладовщику. Там мне больше ничего не нужно. На рюкзак уже бирка с именем нашита была, так что отнесли на полку, где моя форма и комбез со шлемофоном лежали, уже постиранные, а я вернулся в палату. Там тихий час наступал, поэтому тратил время на медитации и исцеление себя. К вечеру всего дважды прошёлся. Я дважды во время тихого часа со старшиной поработал, Все дремали, свидетелей не было, и воздействовал на него псилечением, хоть поправил ему немного повреждения. Он уже вечером открыл глаза. Медики сразу отреагировали на аппаратуры, Засуетились вокруг, изучая, что с ним. Старшинал упал глазами и никого не узнавал, но через полчаса уснул. Это был именно сон. Контузия никуда не делась, но острый кризис я убрал. Вместо двух месяцев он проведёт в больнице от силы месяц. Уже неплохо. Что меня удивило, никто за мной так и не прибыл. Похоже, похороны лейтенанта перенесли на завтра. Причин не знаю, врачи не в курсе. Я как в информационном вакууме. Всё прояснилось, когда на зарядке сменил телефон на трофейный планшет. Пальцем провёл опознание и дальше, проверив номера, позвонил абоненту, отмеченному как особист. Странно, что он в памяти был вбит. Угадал. Тот самый, что рано утром был. Он подтвердил, что похороны завтра утром за мной пришлют машину и доставят форму все уже готовится. После четырёх часов дня меня снова вызвал врач, что меня курировал. Он психолог, физические ранения лечил другой врач. И на два часа задержал. Снова опросы и тесты. Что в результате получалось, не сообщал, описал в личном деле. Задавал вопросы по бытовым делам, что вспомнить смог. Заикался я всё меньше и меньше, осваивал язык. Кстати, амнезию мою подтвердил, но когда я интересовался, вернут ли меня в строй, велел не спешить. Его явно заинтересовало, что со мной произошло. После шести вечера мной уже никто не интересовался, так что я занимался своим теперь телефоном и трофеями с перерывом на ужин. Триста лет жизни и использование пси-сил и пси дали мне многое. В общем, трофеи, это я про электронику, но удивление просты были и при этом зачем-то усложнены. Видением изучал. Взломал я все четыре прибора меньше, чем за полчаса. На самом деле это несложно. Одной пси-силой пользовался, так что мне к памяти приборов был полный доступ. А там столько записей, видеопыток, чернухи, что просто ужас. Но я всё просмотрел, позвонил особисту, и он прислал зама, сам офицер был уже на передовой. Прибыл зам с там куда мы все записи скинули. Вопросов по поводу трофеев не было. Я раздавил экраны, и коммерческую ценность они теперь не имели. Но факт того, что ими теперь владею, всё же зафиксировали в рапорте. Бюрократы. Понятно, что для отчёта нужно, но всё равно. Среди тех, кого пытали на записях под глумливые крики нацистов, были и бойцы ДНР. Одного офицер даже опознал. Умчался, а я продолжал делами заниматься. Экран силовой ковкой восстановил только у планшета, и, воткнув в него симку с телефона Лёхи, чтобы местная связь и интернет были, закопался во всемирной сети. Четыре сотни лет прошло. Чёрт, да я почти русский язык забыл, повторюсь что про остальные говорить, но постепенно вспоминал. В общем, нашёл я Геннадия Бурова. Не мой мир, однозначно. Тут с подставой от ФСБ также всё прошло, но сам Буров погиб на зоне. Несчастный случай, попал под грузовик. Три дня в госпитале пролежал и тихо помер. Похоронен на кладбище колонии. Родители у местного Геннадия тоже умерли, не пережили всех этих дел. Хм, и неотмщёнными остались. А я социальные странички жен, виновных в этом офицеров, нашёл. Будет возможность, сделаю. Дело принципа. Не удержался и всё же нашёл социальную страничку своей жены в Бразилии. Тут она тоже замужем. Двое детей, вполне счастлива, судя по фотографиям. Сколько времени прошло, а всё равно ревность поднялась. Любил я её. Очень. И она меня. У нас очень дружная семья была. Редко, когда характеры и души так совпадали, что чувствовали себя одним целым». До полуночи я работал с планшетом и кредитными картами, и дальше бы поработал, но другие раненые заворчали, что мешаю постукиванием. Бывает такое ногтями по экрану, так что поставил планшет на зарядку и сам лёг спать. Да, я закончил с собой, все следы контузии убрал, так что осталась рана и амнезия, ими врачи и занимались. Покой и только покой. Что по работе с кредитками? Оказалось, в Казахстане, в городе Алматы, имеется филиал украинского приватбанка. Это к чему? Все кредитки этого банка я взломал, да еще взял максимальные кредиты. Получилось почти полтора миллиона гривен, или чуть больше пяти миллионов рублей. Это все, что смог выжать. С двух других банков уже интереснее. Тут наличка в долларах, видать, держали личные накопления, заработанные на шантаже и ограблениях. Около двухсот тысяч евро. Долларов почему-то не было. Что я сделал с этими деньгами? Гривны конвертировал в рубли, это основные денежные знаки в ДНР, и перевёл на свой счёт в Сбербанке. Код к карте уже получил. Даже открыл онлайн-банк на телефоне с привязкой к теперь моему счёту. Эти деньги пойдут вдове командира Лёхи. Я считаю, так будет правильно. Кстати, узнал, сколько у Лёхи денег. 17 тысяч на счету было. А вот евро направил в Казахстан и из одного банка перевёл в другой. Это был филиал Сбербанка в Казахстане. Там была возможность открытия анонимного счёта. Кто знал код-ключ к счёту, мог им пользоваться. Вот на этот счёт и перевёл. Вполне всё успел. Ладно, сейчас спать. Завтра много дел. Надо будет сходить с супругой погибшего командира в банк перевести деньги со своего счёта на её, чтобы без процентов кормить банк я не хотел. Это всё завтра. Как и похороны. Утром по старой схеме. Завтракали мы с парнишкой моих новых лет. Он из тактической группы «Купол». Ранен был осколком при артиллерийском обстреле ещё неделю назад, до начала спецоперации. Так вот, мы сходили с Серёгой в столовую, а после возвращения я снова закопался в инете. С банками вчера закончил, всё, что смог, вытянул. Остались уже чистые ограбления. Пока я этого не делал, забрал, по сути, всё, что было у трёх азовцев. Изучил ту волну, что шла в интернете по поводу проведения спецоперации. Чего только не было. Вот и знакомился, погружался в среду. Старшина очнулся, его уже покормили. Слух ему вернулся в левое ухо, второе пока нет. Но я и описал ему, что было. Так что он прикрыл глаза, сообщив таким образом, что принял. Головой не тряс, не кивал. Ему предписан только покой. Вставать с кровати запретили. Я мехвода не обихаживал. После завтрака прибежала дочка деда Вита. Она тут с мужем в Донецке проживала. Ей только сегодня сообщили, что отца привезли. Матери уже позвонила, скоро должна подъехать. Жил старшина в деревне Задонецком. Вот его семья им и занималась, а я работал в интернете. То, что мой счёт отслеживают, и туда поступила крупная сумма, уверен, думаю, скоро узнают, как и то, что я недвижимость собираюсь приобрести. Не знаю, есть у Лёхи что, дед Вито сказал, что их пятиэтажка была почти полностью разрушена при обстреле, но иметь свой уголок, родной, куда смогу возвращаться, очень хотелось». «У меня всегда такими уголками были космические корабли из суда, на которых я жил. Поэтому он нашёл местного риэлтора, девушка оказалась. Вышел на ту. Пришлось к окну коридора у лестницы прогуляться и пообщаться без свидетелей, сообщив, что хочу купить квартиру. В центре Донецка, в свежем доме новостройки, однокомнатную квартиру, желательно немалогабаритную, с мебелью под ключ, заезжай и живи. По цене там на месте решится. Девушка сообщила, что заедет в госпиталь, договор оформит, у той всё официально. Вот я и дал свой адрес. Да, уточнил, что из документов у меня только удостоверение военнослужащего. Как тут оформлять? Вернулся в палату, и меня на процедуры. Осмотрели синяки и рану, вместо бинта наложив пластырь. А потом мной и мозгоклюсь занялся. Чёрт, если он продолжит выворачивать мне мозги такими темпами, я долго не выдержу и прибью его». Не сильно, ногу сломаю, пусть сам полежит на больничной койке. Бесит. Так что в палату я вернулся с гудящей головой. А в палате уже ждали двое. Риэлтор и незнакомый сержант из моего батальона. Тот доставил парадку, обувь, всё, что нужно. Машина снаружи ждёт, а разрешение от лечащего врача уже получено. Сержант мило общался с девушкой, явно клеил ту. Попросив сержанта подождать, я отвёл девушку в зал для совещаний врачей. Сейчас пуст. До было, но телекинезом открыл замок. Тут всё быстро оформили, и я подписался. Насчёт удостоверения военнослужащего та успокоила, поскольку уже работала с военными ДНР и в курсе процедуры. Паспорт Лёхи находился в военкомате. Она придёт с договором и просто возьмёт, естественно, под подпись, как взяла, так и вернёт, и когда будет подобрана жилплощадь, оформит на паспорт, то и вернёт обратно. После этого она показала на телефоне две неплохие квартиры, что соответствовали моему критерию отбора. С телефона девушки осмотрел фотографии. Она расстелила потрёпанную карту города на столе и показала на ней, где находятся обе квартиры и что имеется рядом. Фото вроде ничего, но смотреть лично надо. Договорились на вечер. За пару часов до начала комендантского часа за мной заедет. После этого я вернулся в палату и, облачившись в форму, сержант помог. Пригладил, получил от волнующегося старшины, чего- тот сильно заикался на путственные слова, с просьбой и от его имени проводить командира. Причём на выходе мне дали выписку из больничного листа. Это для комендатуры. Пусть со мной сопровождающий, но иметь хоть такую справку я был обязан. Мало ли патруль остановит. Отлично. Вечером справка пригодится, пока с риэлтором буду встречаться. На улице ждал УАЗик в командирской версии. На территорию его не загоняли. Пришлось до калитки идти. Вот так устроился на заднем сиденье, и меня повезли сразу на похороны. Там пришлось в рядах сослуживцев час стоять. Форма лёгкая, бушлата не было, а подморозило, снег выпал, холодно. Грел себя пси-силой. Я не участвовал в доставке тела погибшего. Помимо моего командира, тут хоронили ещё семь погибших военнослужащих. Пока мы стояли, особист шептал мне на ухо, кто тут и что. Кстати, заодно описал всё по Лехе. На бумаге приносить не стал, что успел выяснить, сообщил. «Не зря квартиру беру. жил площади у Лехи не имелось. Да он вообще гол как сокол. Дорогая покупка — это телефон. Недавно кредит закончил выплачивать». Тут поднялось чуть волнение, машина прибыла, но ну и дальше сами похороны с почётным караулом. «Описывать их не буду. Мне слова, как командиру батальона и другим сослуживцам не дали. Видать, не рискнули контуженному такое доверить» но о я земли бросил на гроб за себя и за старшину, о чём известил вслух. После этого я также подошёл к вдове, сказал слова утешения и попросил минутку поговорить лично, с глазу на глаз. Пришлось подождать в старание, пока пройдут со словами утешения другие, после чего девушка подошла, баюкая дочку на руках. Сама молодая вдова, а ей лет двадцать на вид, с припухшими красными веками, явно уставшая, не спала в последнее время, вопросительно поглядела на меня — Особист уже передал деньги. Пора передавать, кому нужно. Но когда девушка подходила, я посмотрел на комбата и особиста. Они поглядывали на нас. И я движением головы пригласил поприсутствовать. Сейчас будет серьёзный разговор, они должны слышать о чём. Похороны закончились. Военнослужащие уже отбывали. Могила накрыта множеством венков и цветов. Можно спокойно поговорить, что и сделал. Подошли офицеры батальона и вдова одновременно. «Извините, если я сделаю что-то не так, поэтому поясню. Я был контужен, потерял память, не помню своего командира, не помню вас, если мы раньше были знакомы. Никого. Так, фрагменты. От имени офицеров батальона, как и других военнослужащих, прошу принять эту материальную помощь. Тут почти 200 тысяч рублей, всё, что собрали ребята». «Спасибо», принимая довольно плотный конверт, сказала девушка. Она не убирала его, держала в руках, придерживая дочку, что спала. «Это не всё», — остановил я присутствующих. а Оговорил только девушки. Комбат и особист тут в роли слушателей были. После потери памяти многое во мне изменилось. Например, в батальоне сбор личных трофеев считается мародёрством. Для меня же это право священного трофея. К чужим трупам я сам не подойду. Это действительно мародёрство. А, например, если подобью танк или уничтожу противника, всё, что с них, делится на весь экипаж, и доля уходит командиру. Для меня это закон». Но в народной милиции ДНР такого правила не придерживаются. Когда ваш муж погиб, я убил трёх азовцев из автомата. Но все трофеи мне пришлось сдать. Оставил только электронику, телефоны, планшеты, кредитные карточки. Пока лежал в госпитале, я открыл телефоны. Нашёл там информацию по кредиткам с кодами к ним. вышел на сайт Банка Украины и снял все деньги, что лежали на кредитках. Да ещё от имени нацистов взял максимальные кредиты. Сумма получилась небольшой – полтора миллиона гривен. Я погонял их по банкам и конвертировал в рубли. Получилось 5 миллионов 200 тысяч рублей. Как я это сделал и умел ли раньше, не спрашивайте, я не знаю. Сейчас эти деньги на моем счету в Сбербанке, и я считаю правильным отдать их вам. Это мои личные трофеи, и распоряжаться могу ими так, как захочу. Я желаю передать вам. Я не помню командира, но считаю, что поступаю правильно. Тут я могу перевести деньги вам на счет, но тогда будет существенная потеря в процентах по переводу, «А банку платить я не хочу. Можно посетить офис банка и перевести деньги без процента, но не знаю, как это сделать. Документов у меня на руках нет. Тут решать вам». Девушка кивнула и, смахивая слёзы, сказала, что принимает мою помощь, но тут вмешался комбат. «Проблем быть не должно. У многих военнослужащих зарплатные карты оформлены на удостоверение. Можно забрать ваши из госпиталя и посетить ближайший филиал банка. Марченко вам поможет. Проследит». Особист молча кивнул, когда о нём сказали. Вообще, оба офицера, когда я начал свою речь, играли с кулами. Явно что-то не понравилось в моих словах, но слушали с интересом. У особиста взлетели брови на лоб, когда он услышал, как я нациков ограбил. Видимо, за Лёхой такого не замечалось, но ни звука не проронили, дослушали до конца. Девушка направилась к матери, чтобы передать дочь. Мы решили не медлить и деньги перевести как можно быстрее. Комбат, глядя ей вслед, спросил. «Это всё или есть ещё что сказать, сержант?» «Есть, товарищ полковник. С нациков я ещё поимел чуть больше 200 тысяч евро. Хочу дать взятку. Я передаю деньги на счёт батальона или фонда обороны неважно. Вы договариваетесь с врачами, чтобы вернули меня в строй, и как можно быстрее. Такие дела делаются и без меня. Обидно. Это ещё не всё. Я психически стабилен, так психолог сказал. Но и как каждому социальному существу мне нужен маяк, точка опоры». Это может быть семья, но я сирота. Или дом, место проживания. Я решил купить себе квартиру. Тем более жил площади, как сообщил товарищ капитан, не имею. Риэлтора уже нанял. Я мог всё втихую провести, но об этом всё равно узнают, проблемы будут. Зачем мне это? Проще вам сообщить и хотя бы такой поддержкой заручиться. Вечером в планах осмотреть пару квартир. Вот так и получается. Ровно 200 тысяч отдаю республике, что сверху на квартиру и дроны? «Какие дроны?» – заинтересовался комбат. «Да я парочку квадрокоптеров хочу купить, что получше. Километров на 6 или 10 работают. Всё введём в штат батальона. По деньгам на квартиру хватит, а на три-четыре коптера. Думал машину брать, но зачем она мне сейчас? После войны куплю. Трофеи ещё будут. Всё честно. Я так решил. 10 процентов себе оставляю, а республике. Так оно справедливо будет. Ей нужнее. Ещё добавлю. Я могу украсть из банков деньги европейские миллиардцев, правительственных счетов увести, 10 или 100, да пофиг сколько. Погонять по банкам и оставить на нескольких счетах, сделаю так, что их не отследят. Будет финансовой подушкой для республики. Как сделаю, пока не знаю, но могу. По ролик счетам передам главе республики. Дотации от России, конечно, есть, но их точно не хватит, чтобы восстановить порушенные на освобожденных территориях. А налоги тут не спасут. Это финансовая яма. Европейцы и штатовцы наускивают на нас нацистов. Вот пусть финансовые возместят. Если скажут, я сделаю. Говорю только вам, кому передать, сами решите. Если нет, так нет. Потом поговорим. Успел сказать комбат, когда подошла Нина. Вроде так её зовут, слышал пару раз. Комбат ушёл, а мы на том же УАЗике, что меня доставил на кладбище, скатались к госпиталю. Особист один машину покинул, сбегал и вернулся с моим удостоверением. Филиал Сбербанка был тут же за углом, и там, отстояв небольшую очередь, за 10 минут вопрос решили. Деньги ушли на счёт Нины, у меня остались всё же 17 тысяч, что были ранее. Я, кстати, снял в банкомате 5000 а то налички не было. А после того, как мы отвезли Нину домой и укатили к госпиталю, особист сообщил, что она живёт на служебной квартире, своей жилплощади не имеет, её мать с ними живёт. Они с мужем вообще из Славянска, а тут может приобрести квартиру. Так что поблагодарил за это моё решение. От себя. А до прибытия в госпиталь мы только раз остановились у магазинов. В магазине электроники я купил нужную зарядку для трофеев, в соседнем бритвенные принадлежности безопасную бритву и баллон с пенкой. Ничего подобного у Лёхи не было, а пушок уже заметен, бриться нужно. Дальше особист сдал в архив моё удостоверение, И в кабинете заведующего нашим отделением я под его присмотром отправил все деньги на свой счёт в Сбербанк, конвертировав евро в рубли. 22 миллиона ушло со счёта на счёт фонда обороны. Его номер был приписан у меня в онлайн-банке, так что подтвердили там поступление средств. Осталось 7 миллионов. Это то, что сверху. Дальше особист, советуясь с артиллеристами, он с ними на прямой связи по телефону был, через меня приобрёл три коптера, Два одной модели и третий другой. Дорогие, за четыре сотни тысяч каждый, но и машинки серьёзные. Могут быть использованы 46 минут, радиус дальности 30 километров. Почему экспертами именно артиллеристы стали, я выяснил тут же. Оказалось, у батальона своя батарея гаубиц была, свой коптер имелся тоже мощный, но они его потеряли, сбили. А замена заметно слабее, что сказалось на точности ведения огня. В общем, парочка им и уйдёт. Основной и на замену. Ну и третий найдут, куда пристроить. А мне обещали отдать, что попроще. На пару километров работает. Ну-ну, обещанного три года ждут. Однако уплатил. Место доставки указал КПП нашей части. Особист сфотографировал платёжные скриншоты. Доставка из России будет. За три дня обещали доставить. Из Ростова вроде прибудут. Особисту я слил информацию, что на одном из айфонов была программка по взлому кредитных карт, А то уж больно с подозрением на меня поглядывал. Так что он его изъял официально, не я один кредитки у нациков находил и отбыл. Уф, тяжело было. Обед я уже пропустил, так что на экзекуцию к мозголому отправили. Потом ужин и сразу покинул госпиталь. Разрешение на руках у меня было, в парадной форме. Мне её оставили. Мы посетили на красной колени риэлтора сначала одну квартиру, потом вторую и третью. Та ещё одну нашла. Ключи от двух у неё были, а у третьей хозяин имелся. В принципе, мне первое сразу понравилось, две другие можно и не смотреть было, да и цена подходит. Однако прокатился и убедился, что та первая действительно идеально мой вариант. Девушка знала, с чего начинать. Новая многоэтажка, 24 этажа. Правда, квартира на четвёртом, но имела стеклянную панорамную лоджию с видом на проспекты парк. Дому 4 года, 52 квадратных метра. Лоджия сюда не входила и, по сути, была евродвушкой. Большая кухня, тут же гостиная, но и спальня. Совмещенный санузел. Все сделано. Сплит-системы, мебель вся, телевизоры на стенах, компьютерный стол без компа. Заезжай и живи. Ремонт свежий, видать, квартирантов не пускали. Цена чуть завышена, но не страшно. Некоторые проблемы с оформлением имели место быть. Хозяева, супружеская пара с ребенком, новую квартиру купили, а эту продавали. «Нужно выписать ребёнка, но это дела риэлтора». Мы вернулись в первую квартиру. Я ещё раз всё осмотрел, с соседями пообщался. Только один был на площадке. А квартир 10 на этаже. Ну и дал добро. Пусть забирает мой паспорт из военкомата и начинает оформление. Как будет готово, получит оплату. И всё дальше, с моей пропиской, всё как полагается. Это дополнительная работа для девушки и будет оплачена отдельно. Я сообщил об этом». Она умчалась работать, а я пешком от дома вернулся к госпиталю. Тут пять минут идти. Правда, патрулю попался. Комендантский час уже наступил, но проверили и отпустили. Вошли в положение. Честно сказать, устал. Сдал форму, мне халат вернули, и в палате познакомился с супругой деда Вито. Она только сейчас прибыла. Дочки не было, мать сменила её. Ну а я лёг на койку. Нужно отдохнуть. А там как-то всё перешло в сон только использовал всё, что накопил на своё лечение, голову ранее долечил, сейчас начал убирать всё то, что на теле было, детские травмы, последствия жизни на Земле, организм отравлен и тому подобное. Но вот сморило».